Я всегда буду смотреть в землю и надвигать на лицо шапку. Пожалуйста, алтер, вы моя единственная надежда. В этом мгновении появился тристрам, увидев Мариам, он буквально превратился в соленый столб. От удивления он открыл рот, потому что, конечно, не ожидал ее здесь снова увидеть. В глазах у триста засветилась радость, и он начал хохотать и громко хлопать себя по лешкам. Марьям воскликнул Трис: "Ты у нас. Клянусь святым Христофором, я очень рад. Мне было не по себе, когда я думал о том, что ты одна отправилась в Марагу. Я так переживал, когда тебе пришлось оставить нас". Девушка не понимала, о чём говорил Трис, но видела радость в его глазах. Марьям поднялась и подбежала к юноше, взяла его за руку и воскликнула: "Господин Тристром, Ты мне рад, я это вижу. О, пожалуйста, уговори господина Олтера, чтобы он мне позволил остаться. Тристрам улыбнулся Олтеру и спросил: "Что она говорит, Олт?" "Кажется, она очень волнуется, бедняжка. Я не знаю, что ты по этому поводу думаешь, но я очень рад её снова видеть". "Это точно. Я могу сказать, что ей не следует идти к своему дяде Михаилу, так агала Его имя свидетельствует о том, что он жестокий и к тому же мошенник. Кроме того, он не настоящий её дядя. Все эти жадные греки не одной с ней кровь. Девушка англичанка. Олд, мы не можем оставить её в беде. Олтер считал так же, но у него были серьёзные соображения против того, чтобы оставить девушку в лагере. Трис, они найдут её здесь, мрачно сказал он. Мы не можем подвергать ее жизнь угрозе попасть в лапы этих негодяев. Нам не следует останавливаться там, где ее могут узнать. Почему бы нам не отправиться в путь одним? У тебя еще сохранилось золото. Мы сможем прибыть в Китай раньше каравана. Олтер засмеялся. Трис, ты не заметил охрану перед нашей юртой? У нас нет ни единого шанса. Баян об этом рассказал обеспокоился. Тогда нам придётся путешествовать с караваном и принять на себя риск. Разве мы этого побоимся? Сегодня я тоже рисковал. Нет, мы вместе рисковали. Я заметил, как ты встал рядом со мной. Пусть они все и жарятся в воду, мы были до сих пор вдвоём. Теперь нас будет трое. Марьям рыдала, крепко держа Триса за рукав. Олтор поднялся и подошёл к ним. «Хорошо, Трис, мы попытаемся добраться до Китая. Все втроем». Марьян повернулась и посмотрела на молодого человека. Он говорил по-английски, но она уловила смысл по изменившемуся выражению его лица. Девушка продолжала рыдать, но теперь это были слезы облегчений. Она упала на колени и стала целовать Трис трому руку, восклицая «благодарю, благодарю тебя» регистром сильно покраснел. Хватит, перестань. Не стоит меня благодарить подобным образом. Он радостно улыбнулся Уолтеру. Она так счастлива, бедняжка. Ол, нам нужно хорошо с ней обращаться. И мне кажется, что мы должны что-то придумать, чтобы взять её с собой в Англию. Мариам поднялась, желая поблагодарить и Уолтера. Он повернулся, И этой дев другой конец палатки стал с интересом рассматривать бронзовую арабскую лампу. Он опять почувствовал себя чужим.